Ну, через час так через час. Я, Серег, засел в буфете и стал составлять план действий. Плохо то, что кофе там был довольно паршивый, поэтому голова все никак не могла выйти на стопроцентную соображаемость. Но потихоньку кое-что придумалось, поэтому я с трудом поднялся, разыскал нужных мне работников музея и разъяснил им поставленную задачу. Через какое-то время вахтерша прибежала снизу и сообщила, что представители фирмы «Плоды любви» прибыли и ждут кого-нибудь, кто покажет им помещение. «Ну давай, Константин». — прочувствовано сказала Калерия. — С Богом! И помни, что в твоих руках не только судьба нашего музея, но и моя старушечья жизнь, если это для тебя хоть что-нибудь значит. Ладно, Каля, говорю, рано патетику разводить. Ты, главное, действуй, как я тебе сказал. Все. Пошел я. Калерия меня перекрестила, я сделал серьезное выражение лица и отправился встречать эти любовные плоды. Спускаюсь вниз. Гляжу, действительно стоят мужик какого-то странного вида и две тетки. Одна тетка вылитая бандерша, толстая, наглая и неимоверно противная. Вторая похожа на крысу и тоже противная при противной. «Здрасте, — говорю, дорогие друзья, — позвольте считать нашу сегодняшнюю встречу залогом новых, волнующих взаимоотношений между нашими фирмами. «Хорош болтать, — говорит эта бандерша, — иди, показывай хоромы, мы тут целый день торчать не собираемся». «Целый день, не целый день, Лалиса!» — вступает в разговор мужик, который, оказывается, здорово шепелявит. А помещение надо осмотреть тщательно. Я не могу допустить, чтобы мои клиенты испытывали хоть какие-нибудь неудобства. «Что им будет, твоим клиентам?» — Ярица Бандерша. Приходят пьяные настолько, что девушки не могут нормально работать. В нижнем положении клиент немедленно засыпает, а в верхнем скатывается с девушки на пол. А потом назад деньги требуют, потому что, дескать, удовольствия не получили — Прям хотя алкогольную экспертизу проводи перед началом обслуживания. «Давайте не будем посвящать в наши проблемы посторонних», — тоненьким голосочком говорит крыса и обращается ко мне. «Как вас зовут?» «Константин я», — отвечаю, — «похмелочь». «Можете звать просто Костя. Я человек простой, к тому же алкоголист». Если хороший человек попадется, то он все тайны от меня выведать может за бутылку огненной воды. Потому что мне не столько принципы важны, сколько возможность похмелить организм на предмет угнетенного состояния». «Ну ладно, ладно, торопит Бандерша. Будет тебе разогнетение организма. Только давай побыстрее костыля, двигай.